Глава двадцатая Спальня на втором этаже тоже была деревянной, но только очень светлой и уютной. Огромная кровать с балдахином была аккуратно убрана. В комнате не было камина, заметила Соня, но, наверное, Франческа и не спит в этой кровати. От этих мыслей девушка покраснела. «Мне раздеться?» – неловко спросила беременная женщина. «Да, Франческа, и прошу, не стесняйся меня, просто думай, что я доктор». «Ты совсем не похожа на доктора», рассмеялась Франческа и расслабилась. Она расстегнула платье и скинула его с себя, оставшись стоять без одежды. «Приляг и лежи спокойно, я тебя не укушу». Женщина выполнила указание и стала наблюдать за действиями Сони. Девушка потерла свои прохладные руки и положила их на живот, нежно его ощупывая. Почувствовала, как малыш заворочился и по движением определила положение головки и спинки. «Сейчас, Франческа, мы ничего страшного делать не будем», У малыша еще есть возможность перевернуться самому. Мы ему просто немножко поможем. Ты только должна его заставить больше двигаться. Дети в животе дышат через пуповину. Когда ты ложишься на живот, малыш своим весом передавливает себе дыхательные пути, и ему некомфортно. В таком случае он начинает ворочаться. Ну вот, видишь, как активно он тебя пнул. Ему не нравится, что ты на спине. Давай-ка мы ему подскажем. Соня обхватила рукой головку малыша и мягко толкнула по направлению к центру живота и вниз. Одновременно с этим, другой рукой, она толкнула попку малыша из другого бока, но не вниз, а вверх. Малыш, который активно двигался сам, как будто догадался, что девушка от него хочет, и сам довершил свое движение. «Ну вот», – удовлетворительно произнесла Соня, улыбаясь. «Теперь он лежит правильно. Твой животик теперь очень выпуклый. Какой и должен быть. Можешь сесть и одеться». Франческа смотрела на девушку в немом изумлении. «Я не могу в это поверить!» – пролепетала она. «Я думала, ты просто хочешь меня поддержать!» Франческа наставительно продолжила Соня. «Если начнутся кровяные выделения, неприятные ощущения, боли или просто отойдут воды, ты должна сразу вызвать меня, в любое время суток. Ты поняла?» «Да, конечно!» «Еще одно!» Соня протянула ей мешочек с порошком. «Это Криандр. Ты должна пить его за завтраком вместо чая». Заваривать щепотку на чашку воды каждый день. Ни в коем случае не пропускать. Это важно. Он укрепит твои силы». «Соня, спасибо!» Франческа бросилась ее обнимать. «Ты меня сейчас просто выдернула из черной ямы!» «Я рада, что твое настроение изменилось в лучшую сторону. Помни, все, что чувствуешь ты, чувствует и твой малыш». Они, как две сестрички, которые всю жизнь были вместе, начали болтать на разные темы, пока Соня не спросила. «Франческа, Меня мучает один вопрос, на который Федерика не хочет мне отвечать. «Спрашивай меня о чем угодно. Если я в курсе, я тебе скажу». «Столько охраны в доме. пятнадцать человек-стражников на острове. Венеция – торговый город. Кого Федерика опасается, я не понимаю. Но мне он никогда не скажет, если что-то опасное происходит. Я уже спрашивала его, а он отмахнулся». Франческа немного помолчала, что-то напряженно обдумывая, а потом начала говорить если я правильно понимаю, эта история началась очень давно. 27 марта 1309 года Папа Римский Климент V отлучил Венецию от церкви. Не просто отлучил, а объявил крестовый поход против нашей республики. Во многих странах Европы и Азии были конфискованы венецианские товары, разграблены наши корабли. Все священнослужители были отозваны Папой из страны, церкви были закрыты. В то время нами правил дождь Пьетро Градениго, он умер в 1311 году. Пять лет длились санкции против нас. Конечно, многие купцы и торговцы были недовольны. Начались восстания против Дожа. Мелкие столкновения возникали почти каждый день, пока не появился Бьемонте Тьеполо. Аристократ, внук прославленного Дожа, он быстро объединил недовольных в маленькую армию под своим командованием. Не буду тебе в подробностях рассказывать о битве, которую Бьемонте проиграл. Скажу лишь, что он и Федерико были друзьями, но оказались по разные стороны в этой войне. Мой брат лично пленил его и доставил к месту ссылки, а япола поклялся отомстить. Прошло 8 лет, официально ему запрещен въезд в Венецию, и он находится в Хорватии. Но в последние годы у Федерико происходят странные неприятности. То сгорит корабль, то со склада украден товар. На него было уже бесчисленное количество покушений, из которых брат только чудом выбирался живым и невредимым, и он никак не может его поймать. Почему вы думаете, что этот япола Спросила Соня, до этого внимательно слушавшая эту историю. Брату приходят письма от него. Мне рассказала Лиссандру. Федерико мне тоже в последнее время ничего не говорит, чтобы я не переживала. И Франческа, вздохнув, замолчала. А Соня привела разговор на другую тему, чтобы отвлечь беременную подругу от грустных мыслей. А вскоре за ней приплыла гондола с охраной. Они не заметили, как пролетело время. Соня, прощаясь, обещала приходить каждый день, и Франческа очень обрадовалась этому. Девушка поплыла домой. «Домой», – подумала она и улыбнулась. «Ее дом там, где Федерико. Ее рай там, где он». Груди защемила от непрошенных мыслей о разлуке. Как она это переживет? Соня закрыла глаза, чтобы сдержать слезы и успокоиться. Ей просто нестерпимо захотелось увидеть любимого. Она весь день провела без него. Очень устала и соскучилась. Сердце быстрее забилось в груди от мысли, что она скоро его увидит. Она выскочила из причалившей гондолы, поблагодарила Флавио и стражей и взбежала по ступенькам к открытым дверям. «Диего, добрый вечер! Где сеньор Федерико?» – на одном дыхании произнесла она. «Он в своем кабинете, сеньорина. Левое крыло, вторая дверь направо». «Спасибо, Диего!» – она промчалась мимо него и остановилась только перед кабинетом, тихонько постучалась и открыла дверь. Федерико сидел в кресле, вытянув ноги и держал в руке бокал с бренди. «А я думала, ты работаешь?» – сказала она, входя в комнату. «Нет, я отправил за тобой лодку и сижу, считаю, минуты до твоего прихода». Девушка засмеялась и подошла к нему. А он отставил бокал, притянул руки и посадил ее к себе на колени. Потерся колючей щекой о ее щеку и впился в губы горячим поцелуем. Соня немедленно ответила ему. «Как хорошо! Как будто целый день была жива лишь наполовину, а сейчас рядом с ним все снова было в порядке». Она положила руку ему на грудь и почувствовала, как в ладонь бьется его сердце. Им даже не надо было разговаривать, они сидели, крепко прижавшись друг к другу, и молчали. Соня чувствовала, как они разговаривают своими сердцами. Не хотелось нарушать благословенную тишину какой-то банальной фразой. «Как прошел твой день?» – прошептал Федерико через некоторое время. «Ты сделала все, что хотела?» «Да, все хорошо» и Соня рассказала ему о своем походе на рынок и о том, как ей понравилось в гостях у Франчески. «Спасибо за то, что поговорил с Александру». Соня нежно его поцеловала. И «Хотя маркиз Гавани не верит мне до сих пор, он прислушался к тебе». «Всегда рад исполнить любое твое желание», с улыбкой заверил ее Федерико. «А как прошел твой день?» задала девушка встречный вопрос. «Как обычно. Был занят делами. Контролировал разгрузку одного из своих кораблей. Долго пробыл у Франчески. Ее муж строит корабли и галера. Мы с Александром давние партнеры. Недавно у меня сгорел корабль. Нужно было обговорить условия постройки нового». «Очень устал», спросила Соня, разглаживая пальцами хмурую складочку у него на лбу. «Немного болит голова». Он устало потер виски и поморщился. «Сейчас сделаю тебе массаж». Соня проворно соскочила с его колен и обошла кресло сзади. «Наклони немного назад голову. Вот так. Молодец». Девушка круговыми движениями пальцев провела по вискам, переносице, за ушами. Нащупывая только ей ведомые точки, она нежно надавливала на них пальцами. Точечное надавливание она чередовала просто ласкающими и массирующими движениями. Соня так увлеклась, что не сразу заметила реакцию Федерико. Он прикрыл глаза и блаженно улыбался, наслаждаясь ее прикосновениями. Девушка наклонилась и прошептала. «Я скучала по тебе». Он взял ее руки в свои и поцеловал каждую ладошку. «Я тоже скучал. Очень». Соня постеснялась спросить, придет ли он к ней сегодня ночью. Это на острове они проводили день вместе, а ночью врозь. Здесь же Федерико ждали дела, и днем он будет всегда занят, а ночи она не отдаст никому. Девушка физически чувствовала утекающее время. Как песок сквозь пальцы, оно неумолимо двигалось вперед, приближая момент их расставания. Она отошла от него, присела напротив и спросила. «Где твой отец? Он уже дома?» «Думаю, нет», — ответил Федерико, потягиваясь. «Иначе он был бы уже здесь и мешал бы нам своими глупыми разговорами». Буквально через мгновение герцог Аньежио просунул голову в дверь и ослепительно им улыбнулся. «Вот вы где! Добрый вечер! А я решил немного вам помешать. Скучно одному». Соня весело рассмеялась. За ней нехотя улыбнулся Федерико. «Добрый вечер, ваша светлость! Проходите!» Девушка приветливо махнула рукой. «Вы нам совсем не мешаете! Как ваши дела?» И герцог с удовольствием принялся рассказывать ему о своей работе в совете, описывая глупых и скучных нобелей. Много шутил и смеялся. Их разговор плавно перетек в столовую, когда Диего объявил время ужина. Соня с удовольствием находила с ними общий язык. Ей нравилось, что эта семья не считала женщин на ступеньку ниже мужчин. Они оба относились к ней как к равной, и это ее безмерно радовало. Соня понимала, что это большая редкость. Женщины в человеческом мире имели очень мало прав. Здесь царили и господствовали мужчины. Девушка решила дать отцу и сыну пообщаться без нее и пораньше отправилась к себе в комнату. Желая спокойной ночи, Федерика кинул на нее многозначительный взгляд. Но Соня не поняла, что он хотел сказать. Она приняла ванную и надела ночную сорочку. Руфия почти час расчесывала ей волосы, просушивая их а потом заплела простую косу, чтобы они не мешали ей во время сна. «Приятных вам снов, госпожа!» Служанка хитрое подмигнула и выскользнула из комнаты. А девушка счастливо улыбнулась и, раскинув руки, упала на постель. Ей безмерно хотелось видеть Федерико. Пробежать те пять дверей по коридору, которых разделяют, и упасть в его объятия. Она задула все свечи в комнате, оставив только одну у кровати, обняла подушку и принялась ждать. Когда дверь тихонько скрипнула, девушка счастливо улыбнулась и закрыла глаза, притворившись спящей. Она не услышала шагов по комнате. Федерико передвигался совершенно неслышно. Только через некоторое время прогнулся матрац, и сзади к ней прижалось большое тело. «Ты не поцеловала меня на ночь, дорогая», – произнес любимый голос. Соня повернулась к нему и улыбнулась. Волосы у него еще были сырые, видимо, он совсем недавно помылся. Она прикоснулась поцелуем к его щеке, гладкое, потом к губам, маленькими нежными поцелуями. Федерико это не устроило. Он раздвинул ей губы языком и углубил легкий поцелуй. Девушка провела рукой по его голой спине и ягодицам. Видимо, он успел раздеться перед тем, как лечь в ее постель. А животом почувствовала его восставшую плоть. Она нетерпеливо потерлась об него, и мужчина застонал, отрываясь от ее губ. «Соня, спокойной ночи». Он лег на спину и положил ее голову себе на плечо. И все? Девушка сначала не поверила, что он может так поступить с ней. Она подняла голову и ненаверчиво на него посмотрела. Соня, давай подождем, пока у тебя все заживет хорошо? Примирительно сказал он, погладив ее по голове. У меня все зажило. Не спорь со мной. Но у меня правда все зажило. Я тебе не верю. Она поняла, что его не переубедить и попыталась снять с себя длинную сорочку. Федерико не дал ей этого сделать. «Ну и ладно», – проворчала она, отворачиваясь от него. Федерико прижался к ее спине всем телом. «Я люблю тебя», – прошептал он ей волосы, обнимая за талию. Все ее недовольство тут же улеглось. «Я тоже тебя люблю». Девушка была расстроена его благородством. Но надо же, он от нее отвернулся. Она закрыла глаза и успокоилась. Она в его объятиях. И это главное. Все-таки он заботится о ней, а не отвергает. Девушка быстро заснула.